11 августа 1937 года. Конечно, все древние оккультные школы являлись отделами Великого Братства. В древнейшие времена среди посвященных таких школ можно было встретить великие воплощения семи кумар или сынов разума, или сынов света. Так, Орфей, Зараастр, Кришна, Великий Учитель Мория. Иисус, Готама Будда, Платон, он же Конфуций, предыдущий владыка Шамбалы, Пифагор, учитель Кутхуми, Ямбликус, он же Яков Бёме, учитель Илларион. В письме от 18 ноября 1935 года Елена Ивановна Рерих писала о том, что Джордано Бруно — это также воплощение учителя Иллариона. Лао Цзы или Сен-Жермен — учитель ракотцы, И другие были этими великими воплощениями. Так, продвижением сознания человечества на протяжении всей эволюции нашей Земли, мы обязаны этим великим духом, воплощавшимся во всех расах и народностях, На пороге каждого нового сдвига сознания, каждого нового поворота в истории величайшие образы древности связаны с этими сынами света. Так великие духи неустанно принимали на себя труднейшие жизненные подвиги, но мало кто из современников их понимал хотя бы отчасти величие этих богачеловеков. Почти никто не мог вместить все значение творчества их на плане земном и в мирах надземных. Много прекрасных тайн в космосе, и когда дух касается их, то сердце переполняется восторгом и бесконечной признательностью к этим духам, истинным творцам нашего сознания. На протяжении бесконечных тысячелетий в самоотверженном служении общему благу Отказывались они от высших радостей в мире огненном и в кровавом поту стояли на дозоре, принимая терновые венцы и испивая чаши яда из рук облагодетельствованного ими человечества. Когда завеса тайны приоткроется, множество сердец содрогнутся от содеянного ими против этих искупителей.